Часть 3. Вне дома отцу Игнатию приходилось говорить много, с притчем и с прихожанами, при исполнении треп, иногда с знакомыми, где он играл в преферанс. Но когда он возвращался домой, он думал, что весь день молчал. Это происходило от того, что ни с кем из людей отец Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь От чего умерла Вера? Отец Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь. они все теперь стали у него бессонными. Представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры, и он просил ее. «Скажи». И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, нетускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит. Но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить всё, казалось так близко, что если отторгнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно далеко. Отец Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потряся ими, просил «Вера!» И ответом ему было молчание. Однажды вечером отец Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного, тяжелого взгляда, сказал «Мать, я хочу поговорить с тобой о вере, ты слышишь?» Глаза молчали, и отец Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися «Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной веренной смерти, но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты?» «Странно ты рассуждаешь. Я был строк, Разве это мешало ей делать, что она хочет?» «Я пренебрег достоинством отца. Я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала. А ты, ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать. Разве я родил ее такой жестокой?» Не твердил я ей о Боге, о смирении, о любви. Отец Игнатий быстро взглянул глаза жены и отвернулся. Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать? Я приказал. Просить? Я просил. Что же, по-твоему, я должен был встать на колени перед девчонкой и плакать, как старая баба? В голове! «Откуда я знаю, что у нее в голове?» «Жестокая, бессердечная дочь!» Отец Игнатий ударил кулаком по колену. «Любви у нее не было, вот что!» «Что уж про меня говорить? Уж я известна! Тиран!» «Тебя-то она любила! Тебя-то, которая плакала, да унижалась!» Отец Игнатий беззвучно рассмеялся. «Любила! То-то! Утешение тебя и смерть такую выбрала!» Жестокую, позорную смерть Умерла на песке, в грязи, Как собака, которую ногами в морду тыкают. Голос отца Игнатия зазвучал тихо и хрипло. — Стыдно мне, на улицу выйти стыдно, Из алтаря выйти стыдно, Перед Богом стыдно. Жестокая, недостойная дочь, В гробу проклясть бы тебя! Когда отец Игнатий взглянул на жену, Она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали. И нельзя было понять, помнит она, что говорил ей отец Игнатий, или нет. В ту же ночь, это была июльская лунная ночь, тихая, теплая, беззвучная, отец Игнатий на цыпочках, чтобы не услыхали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в мезонине не открывалось самой веренной смерти, и воздух был сухой и жаркий с легким запахом гари от накалившейся за день с железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек, и где дерево, стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол, И отраженный от белых, тщательно вымытых досок, С сумеречным полусветом озарял углы, И белая чистая кровать с двумя подушками, Большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. Отец Игнатий открыл окно, И в комнату широкой струей полился свежий воздух, Пахнущий пылью, недалекой, редкой и цветущей липой. И еле слышное доносилось да хоровое пение. Вероятно, катались на лодках и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак, отец Игнатий подошел к пустой кровати, подогнул колени и упал лицом вниз на подушке, обняв их туда, где должно было находиться вере на лицо. Он долго лежал так. Песня стала громче и потом умолкла. А он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели. Луна передвинулась, в комнате стало темнее, когда отец Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго сдерживаемой и долго несознаваемой любви и вслушиваясь в слова своей так, как будто слушал не он, а Вера. «Дочь моя, Вера, ты понимаешь, что значит, «Дочь, доченька, сердце мое и кровь моя, и жизнь моя, твой старый, старенький отец, уже седой, уже слабый!» Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, отец Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку. «Старенький отец просит тебя». «Нет, Верочка, умоляет! Он плачет! Он никогда не плакал! Твое горе, деточка, твои страдания, они и мои! Больше, чем мои!» Отец Игнатий покачал головой. «Больше, Верочка! Ну что мне, старому, смерть? А ты? Ведь если б ты знала, какая ты нежная, слабая и робкая! Помнишь?» как ты проколола пальчик, и кровь капнула, а ты заплакала. «Деточка моя! И ты ведь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка? И я, вот этими руками, я удушу твое горе. Они еще сильны, Вера, эти руки». Волосы отца Игнатия встряхнулись. «Скажи!» Отец Игнатий впился глазами в стену и протянул руки. «Скажи — Скажи! В комнате было тихо. Из глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза. Отец Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа. Медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес к голове руку, с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, отец Игнатия отрывисто шепнул «Скажи!» И ответом ему было молчание.